Голова сарковая. Непроходящий кошмар, уничтожающий стыд, пылающая вина, чернота, что накатывает со всех сторон. Кто-то поднимает плащ и накидывает Тимиря на плечи. Ир не позволяет даже этого. Он стоит у окна и тяжело дышит, с ненавистью глядя на охранников. Тимир знает их всех по именам. Они полгода путешествовали вместе. Но они даже не смотрят на нее, стоят спиной, заперев ее в углу, отрезав от него. Для Иржа тут нет ни одного знакомого лица. Все чужие, все враги. И они смотрят на него в ответ с презрением и с такой же ненавистью. Командующий крепостью, совершивший сразу несколько предательств. Брата империи, человеческой веры. Командующий крепостью, которого поймали на горячем. «Нет ненависти больше, чем от тех, кто когда-то восхищался тобой. Дерзкий и смелый защитник южных рубежей, знаменитый ловелас и боец оказался под лицом. Тимире так больно, что, кажется, она сейчас умрет. Человеческое тело не может долго терпеть такую сильную боль. Только боль в душе и на избавление рассчитывать преждевременно. Когда эта комната была полна их любовью, вздохами и стонами... Рассвет приходил так быстро, не успеешь моргнуть, а уже утро, и надо расставаться. Сейчас время тянется бесконечно. Ей кажется, что проходит много часов, а за окном все еще непроглядная тьма. Государственная измена, вот что это, — говорит Тойва, входя в спальню. Мир словно отмирает, — раскалывается янтарь, держащий их всех в этой душной тьме и ужасе. Тимира ловит быстрый взгляд мужа в свою сторону. Ей хочется укрыться плащом, съежиться, стать незаметной. Но он больше не смотрит на нее. Он делает шаг к Ирже, и глаза того вспыхивают огнем, а руки сжимаются в кулаки. Неужели ему есть что возразить? Есть. «Не думаю, брат. К государству это не имеет отношения. Наши семейные разборки. Отпусти своих псов и поговорим по-семейному». В надтреснутом голосе Иржа свистит ветер ненависти. Но Тимира впитывает его звук, как земля пустыни, редкий дождь. Ей страшно больше никогда его не услышать. «Были бы ваши...» — вмешивается Грег, нарушая всякую субординацию. «Если бы вы не были ближним кругом императора, а господин Тойва не был советником, а госпожа Тимира...» Его губы выговаривают ее имя очень тщательно, но выплевывают, будто он попробовал горькую ягоду. Жгучий стыд от воспоминания, как он увидел ее почти обнаженной в самый разгар страсти, охватывает Тимира, мешая связано думать. — Ты знал. Ты шел сюда, оставив охрану у дверей. Иржа разворачивается к нему всем телом, и Грэга относит на добрый метр назад, настолько яростно хлещет из его командира чистейшая, неразбавленная ненависть к бывшему подчиненному и другу. — Подозревал, — отвечает он, вздернув подбородок и возвращаясь назад, — но не мог поверить, что мой учитель, человек, которого я безмерно уважал, мог поступить так. — Господин Туайва, вы не можете это так оставить! — «Наказание за измену государству — смерть! Вы должны!» Один короткий жест Тойва заставляет его умолкнуть. Умолкнуть, но не перестать кипеть внутри. И это ошибка первого советника. Ир же начинает Тойва, приближаясь к брату, и тот разводит руки в стороны. Тимира ахает, и одновременно с этим Тойва быстро рисует в воздухе защитный знак». Ир же лишь усмехается. Огненные клинки, засиявшие в его руках, очерчивают пылающие круги. Его тело принимает боевую стойку. Но и только. Он не собирается нападать на брата. Пока. В спальне становится жарко. Тяжелый запах огня наполняет ее гнетущий, страшный. Словно стихия готова вырваться и уничтожить всех без разбору. «Хочешь меня наказать за измену? Вперед!» «Придется, правда, сначала потерять столько же крови, сколько я пролил за Империю», — щерится Иржи. «Нет, это чушь», — говорит Тойва, — «но я должен...» «Что происходит? Почему вы медлите? Вы не понимаете?» — взрывается грек и уже ничто не может заставить его замолчать. «Он предал вас и теперь насмехается и над вами, и над Императором». Охрана не успевает ничего сделать, они и так стоят в стороне, оставляя Тойва право разобраться с братом. Никому не хочется попасть под огненный клинок, еще меньше хочется встать на пути у первого советника. Он умный, он пусть и разбирается, зато грек бросается вперед, оставляя за спиной Тойва, и из его вытянутых вперед ладони один за другим вылетает огненные шары. «Корявый и шипящий, пливущийся во все стороны искрами. Ир же ничего не стоит отмахнуться от них одним из мечей, он их мыляется. Но ты-то куда, малыш? Ты же знаешь только то, чему я тебя научил. Если его цель — рассердить Грега до белых глаз, то ему это удается на тысячу процентов». Бывший верный пес, обожествлявший своего командира, он бросается на него в четверо яростнее, рычая и разбрызгивая искры от неумелых попыток создать цепочку взрывных огненных шаров. Охрана отшатывается, Иржес наглой ухмылкой отбивает шары один за другим, не трогаясь с места, От то его не успевает сообразить в боевой обстановке, что можно предпринять. Он привык полагаться на разум, а не на инстинкты. Но разуму нужно время, чтобы выстроить стратегию. Грегу времени не нужно. Он разводит ладони в стороны, создавая из своей ярости обиды ярко вспыхнувшее огненное полотнище и шагает вперед, набрасывая его на Ирже. Тому приходится все же сдвинуться с места, чтобы увернуться, обойти Грега по кругу, стараясь не поворачиваться спиной к охранникам и... В тот момент, когда он рвет обоими клинками ревущее пламя и перегибается, чтобы оно не задело его, готовясь сбить бывшего друга с ног, в распахнутой дверь спальни врывается генерал тотх Он видит, что Иржа слишком близко к Тойва, который все еще сплетает свои щиты. Он видит рваные ошметки пламени, разлетающиеся во все стороны. Он видит стремительные просверки клинков... И в этот момент из усталого больного старика превращается в того самого героя войны, о котором до сих пор с ужасом говорят и на северных, и на южных рубежах». Того, что когда-то узнал в юнца Ирже себя, безбашенного, отчаянного, предпочитающего сначала делать, а потом думать. Поэтому старый вояка выхватывает старую добрую саблю и бросается в самую гущу сражения. Не разобравшись, Ирже приходится извернуться немыслимым образом, чтобы клинки, завершающие оборотки, Не отрубили Тодху голову, которую тот подставил так точно, будто стремился к самоубийству. Тойва, наконец, соображает, что происходит, и кидает свои щиты на генерала. И лишь Грегу все равно, и он пользуется случаем, чтобы достать очередным корявым огненным сгустком своего врага. Сбивая точно выверенные маневры Иржи, единственный вариант, при котором все остались бы живы. Он уже не может удержать клинки, неумолимо летящие мимо Тодха прямо в грудь Грегу. Он уже не может отразить злое пламя, никудышно закрученное, но напитанные эмоциями так, что в умелых руках могло бы снести черную крепость с лица земли. И огненный шар, отправленный обратно привычным жестом, летит прямо в лицо Тойва. А клинки с отвратительным шипением входят в живую плоть, прожигая, пронзая ее насквозь. Чернота ночи, проливающаяся из окна, вновь схватывает людей внутри спальни в янтарный плен. На мгновение мир замирает, чтобы осознать, что происходит. И только тогда под высокие своды замка возносится отчаянный крик Тимиры. Тело Грега тяжело валится на каменный пол, клинки тают прямо в его груди, испаряясь черными струйками дыма. Тойва оседает на руки стража, зажимая ладонью страшную рану на шее, откуда толчками выплескивается темная кровь, в пачкая его пальцы. Ир же падает на колени, пытаясь удержать Грега, глаза которого уже безнадежно пусты. Генерал Дотт храняет саблю, и она дребезжит, откинутая в сторону мыском сапога одного из охранников. «Нападение на государственного служащего!» — говорит он ржавым, скрижащущим голосом, глядя на Иржи. «Убийство офицера без суда и следствия!» Он делает паузу, чтобы набрать в легкие воздуха наслышаться лишь гулкое клокотание вместо вздоха. «И убийство героя империи! Наказание смерть!» Заканчивает он спокойно перед тем, как упасть лицом вниз. Прожженная дыра на спине его старого кителя темнеет по краям. «Нет! Нет!» — кричит Иржи. Он обхватывает ладони амулет у себя на шее и рвет его. В то же мгновение его тело окутывается пламенем, словно оно хранилось там долгие годы. С горящими бешеной яростью глазами он кидается через всю спальню к Тимире, но на его пути встает стража. Выставляя клинки и сотворяя все известные им знаки защиты, активируя амулеты, они удерживают прорыв безумного командующего. Адемир смотрит на него сквозь дрожащую пелену слез, закрывая обеими руками рот. «Беги!» — шепчет она, едва слышно, но истерика рвется наружу, и через мгновение она уже кричит. «Иржи! Беги! Оставь меня! Спасайся!» «Иржи! Иржи!» Чернота южной ночи за окном спальня распахивает свои объятия, но он еще колеблется, пока не видит, как спальня начинает заполняться народом. Гарнизон разбужен и прибыл почему-то приказу. Чьему, уже неважно, Ержа отступает на несколько шагов, надеясь еще добраться до Тимиры, но людская масса засасывает ее в себя, как зыбучие пески, и он разворачивается и одним прыжком перемахивает через подоконник, скрываясь в пустыне, которая многие тысячи лет принимала бик лицов отступников и отчаявшихся, чтобы подарить им спасение и забвение».